Не знаю, что мучило меня сильнее, голод или гнев, или сознание своей беспомощности, хотя нет, знаю, страх за жизнь Михаила Георгиевича, за Эмилию, за себя. Да-да, за себя. И то была самая худшее из всех ведомых мне разновидностей страха. Я отчаянно боялся ни боли и даже ни смерти, позора. Всю жизнь я больше всего страшился попасть в постыдное положение и тем самым потерять чувство собственного достоинства. Что у меня останется, если я лишусь достоинства? Кто я буду? Одинокий. Стареющий никчемник с бугристым лбом, шишковатым носом и собачьими бакенбардами, непонятно на что и зачем, израсходовавший свою жизнь. Рецепт для сохранения достоинства я обнаружил давно, еще в молодости. Волшебная формула оказалась простой и короткой. Всеми силами избегать неожиданностей, причем не только печальных, но и радостных. Все постыдные положения возникают из-за нарушения заведенного порядка, то есть именно из-за неожиданностей. Значит, необходимо предвидеть и предусматривать все заранее. Быть во всеоружии, добросовестно исполнять свой долг и не гнаться за химерами. Так я жил. А каков результат? Афанасий Зюкин — вор, обманщик, подлец и государственный преступник. Во всяком случае, так считают люди, мнением которых я дорожу». Солнце перевалило за середину неба и стало потихоньку клониться к западу. Я устал метаться по лужайке, сел. Невесомый ветерок шелестел свежей листвой, среди одуванчиков басисто жужжал шмель, по бирюзовому небу медленно скользили кружевные облака. — Все равно не уснуть, — подумал я и привалился спиной к стволу вяза. «Просыпайтесь, Зюкин! Пора!» Я открыл глаза. Облака тащились все так же неспешно, только из белых стали розовыми, а небо потемнело и придвинулось ближе. Солнце уже зашло, а это означало, что я проспал по меньшей мере часов до девяти. «Не хлопайте г -г глазами!» — бодро сказал Фондорин. «Мы идем на штурм Эрмитажа». Долгополый кучерский кафтан Эраст Петрович снял. Остался в сатиновом жилете и синей рубашке. На фоне густеющих сумерек его было почти не видно. Мы быстро прошли пустым парком к дворцу. Когда я увидел освещенные окна Эрмитажа, меня охватила невыразимая тоска —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 Взял со стола бутылку, в которой плескалась бурая жидкость, кажется, пресловутая виски, которым некогда потчевал меня батлер. Вот, возьмите, стукните его по голове, свяжите и сунете в рот кляп. Вон ту салфетку. Ничего не поделаешь, Зюкин, у нас чрезвычайные обстоятельства. После принесете свои извинения. Еще не хватало, чтобы англичанин поднял крик.